Офис компании Tigradcom, Москва, 1 Бревская улица, 9 августа, среда 10.12 Несмотря на добытую в результате проведенного расследования информацию, людям так и не удалось докопаться до сути происходящего. Однако обвинять аналитиков зеленого дома в Скудоумии не следовало. Им просто-напросто не на что было опираться в своих размышлениях. Сведения, полученные после осмотра поляны, предполагаемое убийство белой дамы, трупчеловской девочки и сошедший с ума врач – вот все, что находилось в распоряжении зеленых. Какую цепочку можно выстроить из этих фактов? Именно поэтому предложение барона Мечислава привлечь к расследованию навов получило поддержку. И королева, и жрица Снежана, и даже Милана прекрасно понимали, что темный знает гораздо больше, и наступили на шею собственной гордости. Сантьяго, в свою очередь, без труда разобрался в мотивах Людов, услышал просьбу помочь, но реагировать на нее не спешил. И не только в силу вредности характера. Комиссар искал подтверждение своей теории, пытался разработать оптимальный план действий. Просчитывал варианты и назначил встречу лишь после того, как составил для себя четкую картину происходящего и тщательно обдумал, что сообщить собеседникам. Именно так. Собеседникам, а не одним только людом. Разработав более или менее устраивающий его план, Сантьяго позвонил барону и сообщил, что хочет пригласить на совещание представителя ордена. Мечислав спорить не стал – Лишь осведомился, как объяснить предложение королеве, и, услышав в ответ ожидаемое «расследование затрагивает интересы всех великих домов», взял четверть часа на получение санкции. Впрочем, убеждать Сеславу не требовалось. Королева, раздраженная бессилием аналитиков, была готова на все, лишь бы услышать приемлемую версию происходящего, и согласилась на условия Сантьяги. Нав связался с замком, обговорил время – и в десять утра трое мужчин съехались в условленное место. «Надеюсь, Гуга, я не отвлек вас от важных дел», – поинтересовался комиссар, здороваясь с рыцарем за руку. «Сегодня мастер стихии обещал представить любопытный антинавский аркан», – Тон Сантьяги отозвался Чуд. «Но если наше совещание не затянется, я успею на демонстрацию». Нав вежливо улыбнулся, показывая, что оценил казарменный юмор собеседника, и занял одно из кресел. «Прошу, господа». Гуга и Мечислав уселись за стол. «Полагаю, начать разговор следуя с рассказа барона», продолжил Сантьяго. «Именно его расследование послужило причиной нашей встречи. А заодно мы введем капитана гвардии в курс дела. Встреча высших представителей великих домов должна была пройти на нейтральной территории» в месте, где никто из собеседников не чувствовал бы себя хозяином. Высшие иерархи предпочитали общаться при помощи видеосвязи, устраивали удаленные конференции, переговаривались, не покидая безопасных штаб-квартир. Комиссар же слыл активным сторонником личных встреч, практически никогда не обсуждал важные дела ни по телефону, ни с помощью иных устройств, а потому для официальных встреч давно облюбовал центральный офис Тиградкома. Компанию, обеспечивающую тайный город современными коммуникациями, охранял сводный отряд из представителей всех великих домов. Командовал ими обычный чел, начальник службы безопасности Тигратком, подчиняющийся только директору компании и строго следящий за соблюдением провозглашенного нейтралитета. Принятый в Тигратком уровень безопасности соответствовал самым высоким стандартам тайного города так что участники совещания могли говорить, не опасаясь быть подслушанными. «На этот раз ящик Пандоры открыл зеленый дом», – усмехнулся Гуга. «Не совсем так», – качнул головой Сантьяго. Но прошу вас, давайте выслушаем барона». Несмотря на то, что комиссар не был ни хозяином встречи, ни главой расследования, он как-то мягко, незаметно возложил на себя тяготы ведения совещания, и собеседники также мягко и незаметно с этим согласились. Точнее, даже не задумались об этом нюансе. Вячеслав неторопливо начал рассказ о смерти белой дамы. А рыцарь внимательно слушал. Гуга де Лаэрт, мастер войны и капитан гвардии Великого Магистра, являлся высшим боевым магом Ордена, командующим вооруженными силами «Чуди» в военное время, и ответственным за ее безопасность в мирное. Некоторые считали, что Гуга чересчур горяч для занимаемой должности, что на вторую ступень в иерархии ордена следовало поставить более спокойного и склонного к дипломатии чуда, и при этом приводили в пример Франца де Гира в бытность его мастером войны. Однако великий магистр прекрасно знал, что делает. Агрессивность и напор Гуга компенсировались осторожностью и выдержкой самого Франца, отточенными при дворе горячего Леонардо де Сент-Каре. А лед и пламя, щит и меч – прекрасное сочетание для вершины властной пирамиды. К тому же Дегир не сомневался в верности Де Лаэрто и доверял ему даже не на 100, а на все 110%. И доверял не зря. Скептики же, находящие изъяны в характере Де Лаэрто, были не совсем правы. Будь Гугу столь горяч, как его представляли, он, узнав от наблюдателя об активности людов в Сибири, вряд ли бы проявил мудрую сдержанность и не стал бы дожидаться, когда зеленые введут орден в курс дела. «Значит, врачи долбанули иглой инквизитора, Человская девчонка мертва, белая дама, скорее всего, тоже, и вы совершенно не представляете, что за этим стоит». Подытожил выступление барона Чуд. — Мы не представляем, — подчеркнул Мячеслав. — У темного двора, насколько я понимаю, есть версия происходящего, которую Сантьяго сейчас и озвучит. Как упомянул уважаемый Мячеслав, некоторое время назад я был приглашен к участию в расследовании, а любезно пояснил комиссар. — Ваша активность общеизвестна, — с улыбнулся Гуга. «Напомню, что инициатива исходила не от меня». «Подтверждаю», – вставил Люд. «Я уже говорил об этом и еще раз скажу. У нас возникли подозрения». «Вы говорили о темной энергии, которая использовалась для убийства белой дамы», – кивнул Де Лаэрт. «Я помню и понимаю ваши подозрения». В По выражении лица Чуда было видно, что он, окажись на том совещании, принял бы сторону воеводы-дочерей Журавля. След темной энергии – вполне достаточная улика для недоверия к навам. Впрочем, когда военные перестают видеть потенциального врага в любом чужаке, им пора на пенсию. С другой стороны, Франц де Гир наверняка бы не стал пороть горячку, а поддержал предложение барона. Однако Франс остался в замке, а в совещании принимал участие Гуга, который не привык стесняться. — Получается, барон, вы доверили расследование главному подозреваемому? — Можно сказать и так, — спокойно отозвался Люд. — И королева согласилась. — Ее величество проявило свойственную мудрость и осмотрительность. — Уверен, ей не придется жалеть о сделанном. — Я удивлен, — признал Далаэрт. — Вы удивитесь еще больше, уважаемый Гуга, когда услышите мою версию событий, — пообещал Сантьяго. Предоставите слово главному подозреваемому. Мечислав хмыкнул. Делаэрт почесал подбородок и кивнул. Почему нет? Спасибо. Комиссар медленно оглядел собеседников, прищурился и спокойно начал. Наблюдатели уже доложили вам, что ночью князь ездил к Дегунинскому оракулу? Разумеется. Конечно. Вы обратили внимание на скоротечность визита? Оракул оказался говорить с твоим повелителем, пробурчал Гуга. — Совершенно верно, — не стал скрывать Нав. Но его молчание лишь подтвердило наше подозрение. Теперь, когда в цитадели проанализировали собранную мной информацию, а Оракул отказался от беседы, у меня есть более или менее подтвержденная версия происходящего. Версия, скажу откровенно, неприятная. Мечислов и Гуга машинально подались вперед. И тоны слова не оставляли сомнений в том, что комиссар собирается сообщить нечто действительно важное. Я предполагаю, что несколько дней назад в Верховьях Вилюя к поверхности земли вышла железная крепость. — Ассурская твердыня? — Да. — Но ведь они были уничтожены, — тряхнул головой Гуга. — Две из них, — негромко уточнил Сантьяго. — Последнюю мы взяли штурмом.